Глава 21. Кэролайн. Я закрыла папку и чихнула. Работа в архиве — это испытание не только для головы, но и для дыхательной системы. Тем не менее, когда мне предложили пройти учебную практику именно здесь, я не сомневалась ни секунды. Во-первых, это было настоящее научное исследование на основании старинных документов. Во-вторых, такая практика давала возможность вкусить самостоятельной жизни. Нет, конечно, мама и Кристофер мне совершенно не мешали даже наоборот. Но все же перспектива пожить одной в чужом городе была такой заманчивой. И не просто в другом городе. В городе, в котором живет и работает Брайан. Я могла сколько угодно убеждать саму себя, что этот факт здесь вообще ни при чем. Но в глубине души знала при чем. Потому что мало у кого при мысли о предстоящей практике краснеют щеки, а сердце начинает прыгать в груди, как камень, попавший в стиральную машинку. И это несмотря на то, что я твердо решила ни за что. Ни при каких условиях не искать с ним встречи. И даже наоборот, избегать их настолько, насколько это возможно. Поклялась бы и не думать о нем, но сама понимала, что это уже из разряда чудес. Мои мысли все еще были насквозь пропитаны им. И вытравить его образ можно было только вместе с мозгом, с душой, с самой жизнью. Нет, не думать о Брайане, гуляя по тем же улицам, по которым ходил он, было невозможно. Я с удесятеренным интересом разглядывала все вокруг. Останавливалась у витрин магазинов и представляла, что и он мимолетом когда-то бросал на них взгляд. Например, вон на тот галстук. Или на ту книгу. А может, его внимание привлекал этот сердитый кактус за окном садового центра. Такие прогулки напитывали меня силами, будто бы я действительно проводила время с ним, обсуждая все увиденное и деля впечатления на двоих. А на следующий день я снова приходила в архив и с головой окуналась в работу. Только иногда, на секундочку, не больше, я позволяла себе бросить взгляд через зарешеченное окно на улицу, по которой мог бы идти он. Что, Кэролейн, не терпится упархнуть подальше от старых бумаг? Мой наставник, мистер Смитсон, подловил меня как раз в тот момент, когда я подняла глаза к окну. Хотя могла бы лететь на волю уже полчаса назад. Рабочий день окончен. Выйдя на улицу, я зажмурилась. После полумрака архива даже свет раннего вечера резал глаза. А едва приоткрыв веки, тут же снова их опустила. Кажется, у меня начались галлюцинации. Прямо перед собой я увидела Брайана. И он не просто шел по улице мимо, а стоял прямо напротив и смотрел на меня. «Здравствуй, Кэролайн». Это был его голос. Он в одно мгновение окутал меня своим бархатом, пробудив миллионы мурашек по всему телу. Продолжать стоять с закрытыми глазами — глупо. Бежать еще глупее. На ватных ногах далеко не уйдешь. «Брайан, какая неожиданная встреча!» Я старалась говорить весело, но и сама слышала, насколько фальшиво это звучит. Прямо как в тех комедиях, в которых после каждой реплики герои включают запись со смехом зрителей. «Приехал за тобой». Он кивнул на огромный серебристый автомобиль, стоящий за его спиной, словно отдавал распоряжение садиться. «За мной?» На этот раз удивление в моем голосе звучало вполне естественно. Хотя чему тут удивляться? Наверняка моя суперобщительная мамочка выложила ему все, прибавив от себя, что очень переживает за свою девочку, которая совсем-совсем одна в чужом городе. Эх, мама, что бы с тобой было, если бы я все таки сдалась и рассказала, кто тот самый мужчина, ради которого я бросила душку Майкла. Впрочем, думать об этом было не самое подходящее время. Надо было сразу сказать, что едешь сюда. Я встретил бы тебя прямо в аэропорту». Брайан говорил так, будто отчитывал. И его яркие синие глаза при этом сверкали праведным гневом. А я любовалась ими, не в силах отвести взгляд. Сейчас он был даже красивее, чем в моих мечтах. Ехать к нему. Да я была бы готова нестись за ним на край света, если бы только можно было его любить. Но нельзя. Я не сказала, потому что мне есть где жить. Университет предоставил комнату в общежитии, так что... «У меня тебе будет лучше», — прервал он. «Места вполне достаточно, и решены все бытовые проблемы. Тебе хотя бы не придется самой бегать по магазинам и готовить. Или ты питаешься одним фастфудом?» И он посмотрел на меня так строго, что мне немедленно захотелось, как на духу, признаться во всех съеденных гамбургерах и пончиках. Но вместо этого я просто густо покраснела. «Нет, до фастфуда я точно не дам тебе дойти». Брайан открыл передо мной дверь авто. «Поехали». «Он что, снова собирается мне готовить?» В голове вдруг всплыла картина, где мы на кухне в домике на тропическом острове. «Попробуй», — говорит он и протягивает к моим губам кусочек рыбы. Я как будто бы снова почувствовала запах экзотических приправ. И еще один особенный — его. «Нет, так я точно не смогу сопротивляться. Но ведь нельзя, нельзя!» И не переживай, что это может доставить кому-то неудобства. Он нахмурился, увидев мою нерешительность. Меня все равно целыми днями не бывает дома. Так что мы даже не будем видеться. А мой повар, наконец, успокоится, что не просто так получает свои деньги. Сам я не успеваю попробовать и половину того, что он готовит. На меня как будто выкатили уши от ледяной воды. Ну, конечно, Брайан не собирается бросать все свои очень важные дела и вставать ради меня к плите. Он даже и видеть-то меня не планировал. Просто предложил помощь как неразумной и нагородней родственнице нуждающийся в крыше над головой и сытном ужине. А зачем мне это нужно? Чтобы каждый день торопиться домой, а потом бродить по коридорам, мечтая хотя бы увидеть его, услышать его голос, страдать, думая о том, где он сейчас задерживается, на работе или у новой подружки. Нет. Я резко дернула головой. «И извини, мне пора бежать, вон мой транспорт. К остановке как раз неторопливо подъезжал огромный автобус, и я бросилась к нему со всех ног. Разместившись на сиденье, я выглянула в окно. Брайан все еще стоял на том же месте, хмуро разглядывая камни у себя под ногами. Он явно был недоволен тем, как все обернулось. И я вцепилась в подлокотники, чтобы удержать саму себя, не поддаться соблазну побежать к нему. Двери автобуса, наконец, закрылись, лишая меня возможности окончательно потерять гордость. Я наблюдала, как медленно удаляется широкоплечья фигура, скрываясь за горизонтом городского пейзажа. Мгновение, и он совсем пропал из виду. Вот и хорошо. Так всем будет лучше. Готовое лазанье из супермаркета оказалось редкостной гадостью. Я с удивлением посмотрела на кусок коричневого нечто, лежащего на тарелке. Ничего общего с аппетитной картинкой на коробке у него, конечно, не было. И вряд ли пять минут пребывания в микроволновке как-то смогут это исправить. Но я все-таки поставила свое нечто разогреваться. Альтернативы не было. По кухне тут же поплыл запах, слишком резкий, но проголодавшийся мне он показался, скажем так, приемлемым. А еще у меня был чай, вполне приличный, так что ужин будет не так уж и плох. Вспомнив, что пару часов назад отказалась от жизни в роскошном доме и безлимитного доступа к великолепным блюдам отличного повара, я горестно вздохнула. На обшарпанной кухне студенческого общежития я почти жалела об этом. И даже не потому, что уже успела соскучиться по Брайну. Скорее уж я тосковала по нормальным условиям. Душу с горячей, а не чуть теплой водой. удобные кровати и, особенно, возможности уединиться. Здесь всего этого просто не существовало. Вот и сейчас за дверью послышались нетрезвые мужские голоса. Кажется, спокойно съесть мою не особо вкусное нечто мне не дадут. И действительно, через пару секунд в кухню ввалились трое изрядно подвыпивших парней. Я же говорил, тут нас ждет что-то аппетитное. Один из парней осклабился, уставившись прямо на меня. Ты откуда взялась такая? Я тебя раньше здесь не видел. Двое приятелей встали за его спиной, с интересом разглядывая меня и ухмыляясь. Неразвязный тон, не запах алкоголя, который щедро распространяла эта троица, совершенно не располагали к знакомству. Я быстро подхватила тарелку с лазаньей и, проявляя чудеса ловкости, проскользнула между ними. И только захлопнув двери своей комнаты, вспомнила, что так и не успела заварить чай.